Глава 10. ЗИП-ТУ. ПАЛО АЛЬТО. 1995-1999 годы. Картографические приключения. Некоторые лучшие инновации рождаются при слиянии двух более старых инноваций. Идея, пришедшая Илону и Кимбалу в начале 1995 года, когда всемирная сеть вступила в период экспоненциального роста, была проста. Разместить онлайн-бизнес-справочник с функцией поиска и встроить в него программу-карту, чтобы пользователи могли прокладывать маршруты к нужным организациям. Ее потенциал, однако, разглядели не все. Когда Кимбл пришел на встречу с представителями газеты «Торонто Стар», которая отвечала за публикацию «желтых страниц» в Торонто, президент компании швырнул в него толстый бумажный справочник. «Неужели вы и правда думаете, что сможете это заменить?» — спросил он. Братья сняли в Пало-Альто крошечный офис, где поместились только два стола, и два дивана. Первые полгода они спали в офисе, а мылись в местном отделении YMCA. Кимбл, который впоследствии стал шеф-поваром и ресторатором, раздобыл электроплитку и периодически готовил еду. Но главным образом они питались в дешевой забегаловке Jack in the Box, которая работала круглосуточно и находилась всего в паре кварталов от них. «Я до сих пор могу перечислить все меню наизусть», — говорит Кимбл. «Оно навсегда запечатлелось в моей памяти». Илону особенно полюбился Терияки Боул. Через несколько месяцев они сняли квартиру без мебели, в которой так и не появилась мебель. «Там было только два матраса и куча коробок из-под шоколадных хлопьев, вспоминает Тоска. Даже после переезда Илон часто ночевал в офисе, ложась прямо под столом, когда программирование лишало его последних сил. «У него не было ни подушки, ни спального мешка. Не знаю, как он это делал», рассказывает Джим Эмбарс, один из его первых сотрудников. «Время от времени...» «Если утром у нас была назначена встреча с клиентом, мне приходилось говорить ему, сходи домой и прими душ». Наваид Фарок приехал из Торонто, чтобы работать вместе с ними, но вскоре начал ссориться с Маском. «Если хочешь сохранить вашу дружбу, — сказала его жена Ниаме, — это не для тебя». И через шесть недель он уволился. Я понимал, что могу либо работать с ним, либо быть его другом, но совмещать одно с другим у меня не получится. И второе казалось более приятным. Эрл Маск, который пока еще общался с сыновьями, прилетел в гости из ЮАР и выделил им 28 тысяч долларов и побитую машину, которую купил за 500 баксов. Их мать Мэй, прилетала из Торонто гораздо чаще, привозя еду и одежду. Она дала им 10 тысяч долларов и позволила пользоваться своей кредитной картой, поскольку банк пока не одобрял выдачу собственной карты ни одному из братьев. Первый прорыв в их деле случился тогда, когда они посетили компанию «Нафтек», которая имела свою картографическую базу данных. Ее согласились предоставить в пользование маскам бесплатно, пока их идея не начнет приносить прибыль. Илон написал программу, которая совмещала карты с бизнес-справочником. «Можно было с помощью курсора увеличивать масштаб и перемещаться по карте», — говорит Кимбл. «Сегодня это в порядке вещей, но тогда это было невероятно». «Думаю, мы с Илоном...» Первые люди, которые увидели, как это работает в интернете. Они назвали компанию Zip2 по первым словам из фразы «Zip2 where you want to go» — «мчись туда, куда хочешь». Илон получил патент на созданную им интерактивную сетевую справочную службу. Изобретение обеспечивает доступную по сети службу Который совмещает бизнес-справочник с картографической базой данных, говорилось в патенте. На первую встречу с потенциальными инвесторами им пришлось приехать на автобусе, который шел до Сент-Хилл-Роуд, поскольку машина, подаренная отцом, уже сломалась. Но когда слух о появлении новой компании разлетелся по городу, Венчурные капиталисты стали сами приезжать к ним. Братья купили большой корпус для компьютерной стойки и разместили в нем один из своих маленьких компьютеров, чтобы посетителям казалось, будто у них работает гигантский сервер. Они назвали его «машиной, которая делает пинг», как в скетче комик-группы «Монти Пайтон». «Всякий раз, когда инвесторы входили в офис, мы показывали им этот корпус», — говорит Кимбл. «И нам было смешно, ведь им сразу казалось, что мы занимаемся серьезными делами». Мэй прилетала из Торонто, чтобы помогать сыновьям готовиться к встречам с венчурными капиталистами, и часто всю ночь напролет печатала презентации в Кинкос. Кинкос. Американская сеть копировальных центров, которые впоследствии стала частью компании «Фидекс». «Печать цветной страницы стоила доллар, и мы едва могли себе это позволить», — говорит она. «Мы все выбивались из сил, но только не Илон. Он всегда программировал до поздней ночи». Когда в начале 1996 года они получили первые предложения от потенциальных инвесторов, Мэй повела сыновей в ресторан. Больше нам не придется пользоваться моей кредитной картой, сказала она, оплачивая счет. Так и случилось. Вскоре они получили от компании More David Ventures головокружительное предложение о вложении в ЗИПТУ. 3 миллионов долларов. Последняя презентация была назначена на понедельник, и Кембл решил в выходные ненадолго слетать в Торонто, чтобы починить сломавшийся компьютер матери. Мы любим маму, поясняет он. Когда в воскресенье он полетел обратно в Сан-Франциско, в аэропорту его остановили американские пограничники которые изучили его багаж и увидели презентацию, визитные карточки и другие документы компании. Поскольку у него не было американской рабочей визы, они не разрешили ему сесть в самолёт. Он позвонил другу, который забрал его из аэропорта и на машине перевез через границу, где Кимбл сказал менее бдительному пограничнику, что они едут на шоу Дэвида Леттермана. Он успел на вечерний самолет из Баффало в Сан-Франциско и прибыл на встречу вовремя. Презентация прошла успешно, и zip получила финансирование от Мор Дэвидау. Кроме того... Инвесторы нашли юриста по миграционным вопросам, чтобы маски получили рабочие визы и выделили каждому из них по 30 тысяч долларов на покупку автомобилей. Илон купил Jaguar E-Type 1967 года. Еще ребенком в ЮАР он увидел его фотографию книги о лучших кабриолетах в истории и поклялся, что купит его, если разбогатеет. «Это была самая красивая машина, которую только можно было себе представить», — говорит он. Но она ломалась как минимум раз в неделю. Вскоре венчурные капиталисты поступили так, как поступают довольно часто назначили в компанию взрослое руководство, которое должно было прийти на смену молодым основателям. Так же случилось со Стивом Джобсом в Apple и с Ларри Пейджем и Сергеем Брином в Google. Генеральным директором Zip2 стал Рич Соркин, который прежде руководил развитием бизнеса в компании по производству аудиооборудования. Илона сместили на пост технического директора. Сначала он подумал, что перемена пойдет ему на пользу, поскольку теперь можно сосредоточиться на разработке продукта. И все-таки он усвоил урок. «Я никогда не хотел быть генеральным директором», — говорит он, «но понял, что, не будучи генеральным директором, невозможно полноценно руководить ни технической частью, ни разработкой продукта». С переменами пришла и новая стратегия. Вместо того, чтобы предлагать свой продукт напрямую компаниям и их клиентам, в zip сосредоточились на продаже программного обеспечения крупным газетам, которые на его основе создавали собственные локальные справочники. Это было логично, ведь в газетах были свои отделы продаж, предлагавшие различным компаниям размещать у них объявления и рекламу. Так удалось привлечь к сотрудничеству газеты-холдингов Night Reader, «The New York Times», Pulitzer и Hearst. Управленцы из первых двух вошли в состав директоров «Зипту». В журнале «Editor and Publisher» темой номера вышла статья «У газетчиков новый герой. Зипту» в которой сообщалось, что компания разработала новый пакет программного обеспечения, позволяющий отдельным газетам быстро создавать крупномасштабные городские справочники-путеводители. К 1997 году zip использовали уже 140 газет, плативших за лицензию на программное обеспечение от 1000 до 10 долларов. Президент «Торонто Стар», который, швырнув Кимбла бумажные желтые страницы, позвонил ему, извинился и попросил «Зипту» стать партнером газеты. Кимбл согласился. Хардкор С самого начала своей карьеры Маск был требовательным руководителем и пренебрежительно относился к идеям о необходимости баланса между работой и и личной жизнью в zipto и во всех последующих компаниях он работал на износ часто засиживался в офисе до поздней ночи никогда не брал отпуск и ожидал такого же подхода от остальных он допускал лишь перерывы на видеоигры команда zipto заняла второе место в национальном турнире по квейк Маск говорит, что им светило и первое место, но один из игроков сломал компьютер, слишком сильно его толкнув. Когда остальные инженеры уходили домой, Маск порой переписывал код, над которым они работали. Испытывая проблемы с эмпатией, он даже не понимал, что публичное исправление чужих ошибок или, как он выражался, починка их охренительно тупого кода — не завоевывало ему всеобщей любви, но это, впрочем, его и не заботило. Он никогда не был ни капитаном спортивной команды, ни заводилой в компании друзей и не имел товарищеского инстинкта. Как и Стиву Джобсу, ему было плевать, что он обижает и запугивает людей, с которыми работает, пока у него получалось подталкивать их к осуществлению того, что им казалось невозможным. Вашу задачу не входит делать так, чтобы люди из вашей команды любили вас, сказал он много лет спустя навстречу руководителей SpaceX. Это даже нецелесообразно. Строже всего он относился к Кимбулу. Я люблю, люблю, люблю, до да ужаса люблю брата, но работать с ним было тяжело, говорит Кимбл. Их разногласия часто выливались в драки, и они катались по полу прямо в офисе. Они спорили о генеральной стратегии, обо всяких мелочах и даже о названии «Зипту». Его придумал Кимбл и маркетинговая компания, а Илон его терпеть не мог. «Мы выросли в ЮАР, поэтому не видели в драках ничего особенного», — говорит Илон. «Они были частью культуры». У них не было отдельных кабинетов, только кабинки, поэтому столкновения происходили у всех на глазах. В одной из худших драк они повалились на пол, и Илон уже собирался ударить Кимбала по лицу, но тот укусил его за руку и вырвал кусок плоти. Илону пришлось поехать в травматологию, где ему наложили швы и сделали прививку от столбняка. «Когда мы подвергались сильному стрессу, мы просто не замечали никого вокруг», — говорит Кимбл. Впоследствии он признал, что Илон был прав насчет «Зипту». Дерьмовое было название. Истинные разработчики предпочитают продавать свои продукты непосредственно клиентам, минуя посредников, которые вносят сумятицу в этот процесс. Маск был именно таким. Ему не нравилась стратегия Zip2, которая фактически превратила компанию в безбрендового поставщика газетной индустрии. «Мы оказались привязаны к газетам», — говорит он. Он хотел купить доменное имя city.com и проложить прямую дорогу к пользователям, конкурируя с Yahoo и AOL. Инвесторы тоже сомневались в правильности собственной стратегии. К осени 1998 года городских путеводителей и интернет-справочников стало не перечесть. Однако ни один не приносил прибыли. Генеральный директор zip Рич Соркин решил слиться с одним из них — CitySearch, надеясь, что вместе они преуспеют. Но когда Маск встретился с директором сити Search, ему стало не по себе. Заручившись поддержкой Кимбала и нескольких инженеров, Илон поднял бунт, который поставил на слиянии крест. Он даже потребовал, чтобы его вернули на должность генерального директора. Но вместо этого Совет директоров сместил его с поста председателя и ограничил его роль. «С венчурными капиталистами и профессиональными управленцами не создать ничего великого», сказал Маск в интервью журналу «Инк Магазин». «Они лишены креативности и чутья». Одного из партнеров Мор Дэвидов, Дерека Праудиана, назначили временным генеральным директором Zip2, чтобы он продал компанию. «Это ваша первая компания», сказал он Маску. Давайте найдем покупателя и заработаем деньги, чтобы вы смогли основать свою вторую, третью и четвертую компании. Миллионер В январе 1999, менее чем через 4 года после того, как Илон и Кимбл основали Zip2, Праудиан вызвал их к себе в кабинет и сказал, что компания Компакомпьютер Которые ищет способы усовершенствовать свой поисковый движок «Альтависта», предлагает им 307 миллионов долларов наличными. Братья поделили свои 12% акций в соотношении 60 на 40, и после продажи компании Илон в свои 27 лет получил 22 миллиона, а Кимбл — 15 миллионов долларов. Илон пришел в восторг, получив по почте чек. «Вместо пяти тысяч долларов на моем счету лежало 22 миллиона и 5 тысяч», — говорит он. Из вырученных средств маски выделили отцу 300 тысяч, а матери — миллион. Илон купил 170-метровую квартиру и потратил миллион на свою величайшую слабость — спортивный «Макларен», самый быстрый серийно выпускаемый автомобиль в мире. Он разрешил каналу CNN снять момент его доставки. «Всего три года назад я мылся в отделении YMCA и спал на полу в офисе, а теперь купил машину за миллион долларов», — сказал он, подпрыгивая на тротуаре, пока автомобиль выгружали из кузова грузовика. После всплеска эмоций, однако, он понял, что, выставляя напоказ свой вкус к роскошной жизни, ведет себя неподобающе. «Кому-то может показаться, что покупка такой машины выдает во мне типичного империалистического сосунка», — признал он. «Может, мои ценности и изменились, но сам я этого не сознаю». Но изменились ли они? Обретенное богатство позволило Маску не сдерживать свои желания и импульсы, и порой наблюдать это со стороны было не очень приятно. Но его серьёзная и глубокая целеустремлённость никуда не делись. Писатель Майкл Гросс приехал в Кремниевую долину, чтобы собрать материал о недавно разбогатевших, технопаршивцах для глянцевого журнала Тины Браун Толк. «Я искал хвастливого и претенциозного героя, который позволил бы себя раскритиковать», — вспоминал Гросс много лет спустя. «Но тот Маск, с которым я познакомился в 2000 году, был слишком жизнерадостен и слишком симпатичен, чтобы разносить его в пух и прах». Как и сейчас он был беспечно равнодушен к чужим ожиданиям, но вместе с тем непринужден, открыт, обаятелен и остроумен. Слава манила ребенка, который вырос без друзей. Это как оказаться на бложке Роллингстоун, сказал Маск Синен. Но в итоге его отношения с богатством оказались противоречивы. «Я мог бы купить какой-нибудь остров на Багамах и превратить его в собственное княжество, но мне гораздо интереснее попытаться основать и построить новую компанию», — сказал он. «Я потратил не весь свой заработок, большую его часть я собираюсь вложить в новую игру».